Жалость к себе Определение Попустительское погружение в свои проблемы или жалобы, переживание за себя Сигналы тела и поведенческие проявления Общий унылый вид, нахмуренные брови, дряблые или безвольные мышцы, опущенные плечи, обмякшая поза, шаркающая походка, человек бредет или плетется В глазах отсутствует блеск или свет, глубокие вздохи, монотонный, лишённый эмоций голос. Человек сидит в кресле, обмякнув, и подпирает голову рукой. Человек слишком много или недостаточно спит. Человек калякает на бумаге или выводит что-то пальцем на столешнице. Человек жалуется на свои обстоятельства. Человек готов разрыдаться из-за ситуации, в которой оказался. Человек немного оживляется, когда обсуждает свои проблемы. Человек не способен смеяться над собой, слишком серьезно к себе относится. Человек переоценивает благополучие других. «Думаешь, тебе не повезло? Хотела бы я оказаться на твоем месте?» Человек напрашивается на комплименты. Человек постит в соцсетях завуалированные жалобы, чтобы вызвать симпатию и внимание. Равнодушие к своему внешнему виду, отдаление от других, поиск утешения у других, потребность в признании. Мелодраматическая реакция на обстоятельства. Равнодушие к другим людям и их проблемам. Попытки втянуть других в свою драму. Частое обращение к друзьям за помощью в том, что человек считает трудной ситуацией. Человек винит других в своих несчастьях, не берет на себя ответственность за собственные действия. Человек всегда возвращает разговор к своей персоне. Постоянные разговоры о своем славном прошлом, до того, как все пошло под откос, вместо того, чтобы сосредоточиться на дальнейшем пути и улучшении своего положения. Нападки на тех, кого человек считает врагами, другого человека, группу людей, Бога и так далее. Саморазрушительное поведение, например, пьянство или злоупотребление лекарствами. Склонность болезненно остро реагировать и все принимать на свой счет, видеть в малейшей бестактности личное оскорбление, злоупотребление как способ улучшить настроение, шопинг как тонизирующее средство, еда и так далее, внутренние ощущения, неприходящее ощущение тяжести, физическое проявление эмоциональной боли. Прилив энергии при разговоре о своих несчастьях, выброс адреналина. Боль в горле при плаче или попытке сдержать слезы. Психологические реакции. Человеку трудно сочувствовать другим. Сравнение своей ситуации с положением других. Человек считает себя гонимым или затравленным. Отчаяние, убеждение, что лучше не будет никогда. Человек всегда видит в ситуации худшее. Убеждение, что худший сценарий неизбежен. Человек не способен ясно увидеть свою ситуацию, склонен к преувеличению. Человек верит неправде о себе, что он бездарность, жертва, тупица и так далее. Человек мечтает о более счастливом жизненном пути, но боится на него выйти. Страх провала и боли моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, изоляция, зависимость от симпатизирующих и поддерживающих людей, человек осознанно или неосознанно принимает решение, гарантирующие негативный результат, чтобы можно было продолжать себя жалеть и вызывать сочувствие других, депрессия, потеря друзей, уставших от постоянного негатива, Человек отказывается от долгосрочных целей или стремлений, поскольку считает их недостижимыми и несбыточными. Ожесточенность и негодование. Ненависть к себе, если человек осознает нездоровую потребность в одобрении окружающих, но чувствует себя неспособным измениться. Неспособность идти вперед из-за сосредоточенности на прошлых обидах и несправедливости признаки подавления этой эмоции. Человек расспрашивает о проблемах других людей и имитирует интерес к ним. Человек заставляет себя общаться с другими. Человек не участвует в разговоре, чтобы не привлекать внимание к своей проблеме. Много улыбок и смеха, громкий счастливый голос, намеренная оживленность движений и жестов, Человек не упоминает своих проблем, но проявляет негативизм в отношении других вещей. Может усилиться до никчемности, чувства поражения, подавленности, ненависти к себе. Может ослабнуть до незащищенности, беспомощности. Связанные действенные глаголы. Брюзжать, дуться, жаловаться, искать оправдания, липнуть, лишаться, мрачнеть, Ныть, оправдывать, погрязнуть, проклинать, сетовать, скорбеть, спотыкаться, стенать, томиться, тонуть, тяготиться мыслями, убиваться, хандрить. Совет писателю. Если вы хотите добиться эмоциональной реакции читателей, тщательно выбирайте слова. Выбор слов задает настроение и влияет на то, что испытывает человек, читая книгу. Желание. Определение. Огромное стремление завязать или укрепить отношения с другим человеком. Примечание. Желание – сильная эмоция, поскольку в частности она связана с другими. Хотя желание часто ассоциируется с романтическими отношениями, оно возможно не только в отношении возлюбленных. Например, персонажи могут желать лучших отношений с детьми, родителями, братьями и сестрами или с друзьями. Информация о желании, применительно к вещам или нематериальному, приведена в словарной статье «Стремление». Сигналы тела и поведенческие проявления. Прочный интенсивный зрительный контакт. Влажные ладони поглаживание своей руки как заместителя объекта желания, повторение движений желанного человека, дрожь, понижение голоса во время речи, наклоненное или устремленное вперед тело, приближение к объекту желания, чтобы сократить дистанцию между ним и собой, расслабленность позы, из мышц уходит напряжение. Человек поворачивается в сторону объекта. Сияющие глаза. Взгляд становится ярким и мягким. частое прикосновение к своему лицу и губам. Кулаки то сжимаются, то расслабляются. Человек становится косноязычным или плохо выражает свои мысли, запинается или заикается. Легкий румянец на лице и шее. Колени подгибаются и слабеют. Человек сразу откликается на призыв. Взгляды, бросаемые украдкой на объект желания. Человек старается оказаться рядом с объектом желания. Прикосновение к объекту желания или крепкие объятия. Человек задерживает дыхание. Медленно расцветающая и нисходящая с лица улыбка. Человек двигается осторожно, помогая объекту желания чувствовать себя непринужденно и стараясь не отпугнуть его. Человек неосознанно выставляет вперед грудную клетку. Человек поднимает подбородок, чтобы было видно шею. Затяжное прикосновение, приведение себя в порядок на глазах у объекта желания. Человек прикасается к передней части шеи или постукивает по ней. Приоткрытые губы, слегка расставленные ноги. Язык быстро высовывается, чтобы коснуться губ или облизнуть их. Внутреннее ощущение. Четкое осознание собственного пульса. Ощущение, что тело переполнено теплом. Во рту становится влажно, слюноотделение усиливается мурашки бегут по рукам и шее, пальцы сгибаются или дрожат из-за потребности в прикосновении, учащенное или прерывистое дыхание, гиперчувствительность к прикосновениям и фактурам, дрожь или даже небольшая боль в груди, головокружение, лихорадка, приносящая удовольствие, нервные окончания возбуждаются и вызывают дрожь. Тело жаждет прикосновений объекта желания. Психологические реакции. Стремление преодолеть любое расстояние, активный поиск возможности оказаться ближе к объекту желания. Нетерпение. Человек доказывает, что достоин внимания или преодолевает препятствия ради этого. Желание заботиться об объекте желания и ставить его потребности на первое место. Внутренние запреты исчезают, большая спонтанность в действиях. Потребность прикасаться и исследовать, одержимость ароматом объекта желания, сосредоточенность на положительных качествах этого человека. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Готовность терпеть страдания или тяготы ради того, чтобы быть ближе к объекту желания. Навязчивые мысли. Человек строит все аспекты своей жизни вокруг того, чтобы быть вместе с желанным человеком. Человек забывает друзей, родных, работу и другие интересы. Фиксация на самосовершенствовании, образовании или целях, ведущих к успеху. Маскировка своих дурных привычек или пороков, чтобы понравиться объекту желания или произвести на него впечатление. Признаки подавления этой эмоции. Человек ненадолго отводит взгляд в сторону, имитация заинтересованности в чем-то другом, демонстративная увлеченность разговором с другими. Человек вынуждает себя идти медленно, вместо того, чтобы мчаться к объекту желания. Человек избегает прикасаться к желанной персоне или находиться рядом с ней. Демонстрируя полное благополучие на публике, человек совершенно расклеивается, оставшись в одиночестве. Может усилиться до обожания, любви, вожделения, решимости. Может ослабнуть до разочарования, опустошенности, неадекватности. Связанные действенные глаголы. Выражать, гореть желанием, домогаться, достигать, Жаждать, завладевать, мечтать, миловаться, мотивировать, не давать прохода, нуждаться, обладать, посвящать себя, преследовать, претендовать, пылать, следовать, сосредоточиваться, стремиться, хотеть. Совет писателю. Эмоции всегда должны вести к принятию решения, неважно плохому или хорошему. Оно в любом случае придаст толчок повествованию. Жуть. Определение. Сочетание отвращения и страха, вызванного настолько негативным переживанием, что индивид не способен его постичь или вообразить. Сигналы тела и поведенческие проявления. Тело цепенеет, не завершив движение. Рот открывается, губы кривятся в гримасе. Человек морщится, пытается отвести взгляд, но не может. Человек резко одергивает голову от источника эмоции и, не отрываясь, смотрит широко раскрытыми глазами. Слова замирают у человека на языке. Человек открывает рот, чтобы что-то сказать, но не может найти слов. Человек пытается осмыслить свой опыт, глядя на реакции других. Отрывочная речь. Это он почему? Человек медленно качает головой в отрицании. Человек втягивает голову в плечи. Человек прижимает дрожащие пальцы к открытому рту. Брови сдвигаются к переносице, нос морщится. Человек хватает себя за горло или прижимает руку к груди. Учащённое сглатывание. Отступление, увеличение дистанции между собой и источником эмоции. Медленный неровный вдох, дрожащий или прерывающийся. Человек отворачивается, зажмурив глаза. Стремление принять закрытую позу. Поворот торса в сторону, скрещенные на груди руки и так далее. Человек хватается рукой за лицо и с силой прижимает ее к рту. Человек отходит назад на один-два шага. Пытаясь отдалиться, человек пятится и падает. Человек прижимает тыльную сторону кисти к носу и смотрит в другом направлении. Человек выставляет трясущуюся руку между собой и источником эмоции. Человек не в состоянии закрыть глаза. Человек сжимается от отвращения и растирает ладонью грудь над сердцем. Тело корчится, колени поджимаются, туловище скручивается, руки притягиваются к бокам и так далее. Человек трет ладони об одежду, словно пытаясь их очистить. Человек потирает или дергает уши, если звук является частью переживания. Человек сжимает руками голову, чтобы заглушить специфический звук. Человек заставляет себя смотреть вниз или в сторону, разрывая зрительный контакт. Человек делает глубокий вдох, пытаясь овладеть эмоциями. Человек пытается вербально разрядить момент, увещевает, уговаривает или задабривает. Разговаривая медленно и четко произнося слова. Человек двигается неспешно, без резких движений. Человек собирает рядом с собой любимых людей, притягивает к себе, супругу, детей, чтобы их защитить. Внутренние ощущения. Внутреннее давление в груди из-за того, что человек забывает дышать. Напряжение в теле, например, тяжесть в желудке. Жжение в задней части горла. Неуправляемая дрожь, пробегающая по всему телу. Резкое падение температуры тела. Тяжелое буханье в груди из-за учащенного сердцебиения. Психологические реакции. Человек утрачивает способность ориентироваться в пространстве. Неловкость, неуклюжесть, спотыкание и так далее. Сосредоточение на мелочи, например, на дыхании, чтобы почувствовать ситуация под контролем. Неожиданное откровение. Человек сводит воедино фрагменты информации, которая помогла бы избежать испытания, если бы он вовремя оценил ее значение. Сверхконцентрация на возможных опасностях, сопутствующих этому моменту. Инстинкт выживания. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Прерывистое дыхание после того, как пройдет первое потрясение. Опорожнение мочевого пузыря. Человек замолкает и застывает на месте. Неуправляемые слезы, скатывающиеся по щекам на дрожащие губы. Поиск пути к спасению. Человек разворачивается и бежит. Сердечный приступ. Признаки подавления этой эмоции. Губы сжаты, из-за чего трудно сглатывать. Легкое подергивание пальцами. Голос дрожит перед тем, как окрепнуть. Натянутая улыбка, расплывающаяся по мере того, как разум берет вверх. Нервный смех. Может усилиться до ужаса, беспомощности. Может ослабнуть до страха, отвращения, ненависти, отчаяния. Связанные действенные глаголы. Дрожать, застывать, затыкать рот, испытывать тошноту, Корчиться, нападать, отвергать, отскакивать, отступать, подавлять, сжимать, скукоживаться, содрогаться, стискивать, трепетать, трястись, удирать, уставиться, утаивать, цепенеть. Совет писателю. Излишняя степень самосознания может повредить описанию эмоций. Люди редко размышляют о том, как функционирует тело. Я чувствую, как мои легкие раздуваются из-за воздуха, который я забыл выдохнуть. Поэтому делайте основной упор на демонстрацию реакций персонажа и его поступков по мере того, как они происходят. Зависть. Определение. Возмущение из-за преимущества, которым обладает другой, и отчаянное желание получить это преимущество. Примечание. Преимущество может быть человек, предмет или нечто нематериальное, популярность, образ жизни, карьера, достижения и так далее Сигналы тела и поведенческие проявления. Взгляд в упор или с вызовом. Уголки рта опущены. Губы слегка приоткрыты. Кожа под глазами натянута. Рот в ниточку. Выставленный вперед подбородок. Взгляды искоса. Слегка оскаленные зубы, надутая нижняя губа, руки, скрещенные на груди, округлившиеся плечи и втянутая грудь, наклон тела в сторону предмета, человек тянется за вещью, которой желает обладать, раздувающиеся ноздри, вожделеющий взгляд перемещается к объекту, вызывающему зависть, преимуществу. Язвительность или грубость без очевидной причины. Руки спрятаны в карманы. Руки подергиваются. Кулаки сжаты. Вздувшиеся мышцы. Человек отворачивается от объекта предмета зависти и следит за ним тайком. Учащенное сглатывание. Человек вытирает вспотевшие ладони об одежду. Человек бормочет себе под нос о несправедливости положение тела, при котором стопы и корпус обращены к объекту-предмету зависти. Человек облизывает или сосет нижнюю губу, потные ладони, покрасневшее лицо, человек трет или массирует грудь, человек поглаживает или сжимает горло, шаг в направлении желанного человека или предмета, обсессивное поведение – Выслеживание, составление планов получения преимущества и так далее. Внутренние ощущения. Быстрое сердцебиение, стеснение в груди, температура тела повышается, тянущее ощущение в животе, сухость во рту, поскольку человек втягивает воздух через сжатые зубы. Психологические реакции сильное желание прикасаться, держать и владеть, гнев из-за несправедливости или неравенства ситуаций, недобрые мысли о другом человеке, фрустрация, поиск путей получения того, что есть у другого, ненависть к себе, фантазии о желанном преимуществе, неспособность заняться чем-то или сосредоточиться на чем-то другом, Неудовлетворенность имеющимся. Ощущение предназначения «я заслуживаю этого» или «это должно было достаться мне». Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Чувство, что без этого преимущества жизнь не имеет смысла. Попытка схватить или украсть предмет зависти. Драка или ссора с человеком, вызывающим зависть, чтобы избавиться от фрустрации. Фальшивое преуменьшение или отрицание достоинств желанного преимущества или объекта зависти. Иррациональное мышление. Гнев на сам объект зависти, если это человек, за предпочтение, отданное другому. Требование «отдай это мне». Признаки подавления этой эмоции. Человек поздравляет другого или воздает ему должное. Принужденная улыбка. Признание достоинств объекта и его восхваления. Попытки не смотреть на предмет зависти. Рассматривание предмета зависти издали. Может усилиться до решимости, негодования, гнева, подавленности, ревности может ослабнуть до чувства поражения, незащищенности, смущения. Связанные действенные глаголы. Алкать, восхищаться, всколыхнуть, выпытывать, жаждать, желать, испепелять, негодовать, оттенять, пожирать, признаваться, провоцировать, пылать, разжигать, расшевелить, соблазнять, страдать, терзать, уставить взгляд, хотеть. Совет писателю. Описывая подробности боевой сцены, помните, чем меньше, тем лучше. Избыток деталей создает ощущение спортивного репортажа, и сцена может казаться механистической. Замешательство. Определение. Состояние недоумения или озадаченности. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человеку трудно довести дело до конца. Неловкость, выражающая недоумение междометие эм и ну или неуверенный тон. Человек гримасничает или хмурится. Слишком частое сглатывание. Человек чешет щеку или висок. Человек трет подбородок. Человек переспрашивает, когда к нему обращаются с вопросом. Человек трогает свою шею сзади. Человек разводит руки ладонями наружу и пожимает плечами. Расхлябанная или поникшая поза. Человек наклоняет голову на бок, одновременно поджимая губы. Голова немного откинута назад. Человек начинает говорить и умолкает. Человек проводит рукой по волосам. Брови сходятся. Человек теребит или оттягивает мочку уха. Человек просит другого повторить, что тот сказал. Взгляд затуманивается или устремляется вдаль. Человек трёт лоб или брови. Человек задает вопросы, чтобы выиграть время. Покусывание губ, быстрое моргание, прикосновение к губам, рту и лицу. Человек оглядывается, словно пытается найти ответ. Человек отходит недалеко, чтобы подумать, затем возвращается. Человек отворачивается, чтобы собраться с мыслями. Легкое покачивание головы. Человек проговаривает ситуацию в надежде обрести ясность. Человек открывает рот, но не издает никаких звуков. Человек надувает щеки, затем выпускает воздух. Пустой взгляд, отсутствующий вид. Взгляд, устремленный в пол. Обращение за подтверждением. Вы уверены? Человек постукивает себя кулаком по губам. Кончик языка, упершийся в щеку. Человек трет ладони, словно моет их. Внутренние ощущения. Повышение температуры тела, дрожь в желудке, стеснение в груди, ощущение жара. Психологические реакции. Мысли застывают. Человек надеется, что его прервут и не надо будет спешить с ответом. Мысли скачут в поисках ответов. У человека появляется ощущение, словно его разглядывают и осуждают. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Реакция бегства. Человек как будто завалил экзамен. Человеку не доверяют за что-то отвечать или принимать решения. Утрата уважения других людей из-за неоконченной или плохо выполненной работы. Нарушенные или невыполненные обещания. Низкая продуктивность, ведущая к утрате самоуважения. Признаки подавления этой эмоции. Человек кивает или поддакивает, чтобы избежать внимания к себе. Мнимая уверенность. Человек уверяет других, что все под контролем. Человек машет рукой, улыбаясь и кивая. Физические прикосновения, чтобы ободрить других людей. Похлопывание по спине или плечу и так далее. Человек незаметно переводит разговор на другое. Человек развивает бурную деятельность. Человек с готовностью дает обещания. Демонстрация внезапного интереса к другим вещам. Лицо краснеет, проступают капельки пота. Использование слов-паразитов, чтобы выиграть время. Может усилиться до взвинченности, фрустрации, обреченности, незащищенности. Может ослабнуть до принятия любопытства, облегчения. Связанные действенные глаголы. «Анализировать», «Волноваться», «Вспыхивать», «Гадать», «Дезинформировать», «Дезориентировать», «Думать», «Запинаться», «Запутывать», «Застревать», «Затрудняться», «Колебаться», «Лгать», «Мяться», «Накалять», «Нервировать», «Оправдываться», «Перевирать», «Повторять», «Подрывать», «Прийти в замешательство», «Проверять» и «Перепроверять», «Противиться», «Раздумывать», «Разочаровываться», Рассматривать, расстраивать, сбивать с толку, смущать, сомневаться, ставить в тупик, усложнять, юлить. Совет писателю. Мужчины и женщины часто испытывают и выражают эмоции по-разному. Описывая персонажа другого пола, подумайте, не обратиться ли за советом, чтобы убедиться в подлинности его реакций мыслей и чувств. Запуганность. Определение. Страх или робость из-за реальной или кажущейся угрозы. Примечание. Запуганные люди ведут себя по-разному, в зависимости от того, склонны ли они к нападению или бегству в случае угрозы. В этой словарной статье приведены некоторые из этих реакций. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек сжимается, опущенные плечи, Поникшая поза. Человек отступает от возникшей угрозы. Человек бросает взгляды, не смотрит людям в глаза. Нервный смех. Человек сжимает кулаки в карманах. Человек скрещивает руки, вцепляется пальцами в предплечье. Человек прячется за волосами, капюшоном, другим человеком и так далее. Человек шаркает ногами. Человек забрасывает ногу на ногу и меняет их местами. Человек теребит ручку, свои волосы, бумаги на столе и так далее. Человек затихает, чтобы не привлекать к себе внимание. Наморщенный лоб. Человек пытается понять, что сделать или сказать. Кусание губ или ногтей. Человек отходит от группы. Человек не участвует в разговоре. Человек краснеет или покрывается потом. Человек заикается или запинается, пытаясь найти ответ. Голос переходит в бормотание или шепот. Частое моргание. Руки, вскинутые в умиротворяющем или покоряющемся жесте. Человек идет на попятную. Я просто пошутил или ничего такого я не имел в виду. Перекладывание работы или ответственности на другого, вместо того, чтобы взять ее на себя. Человек делает глубокие вдохи в попытке успокоить нервы. Быстрое бегство. Человек физически покидает место действия. Обсуждение с кем-либо наедине того, что случилось, чтобы узнать его взгляд на события. Проникновение в пространство другого человека. Постоянные споры с кем-либо. Пассивно-агрессивные комментарии. Человек старается выглядеть более крупным, разводит плечи, вытягивается во весь рост и так далее. Фальшивая бравада. Громкий голос, пустые угрозы и так далее. Руки, сжимающиеся в кулаки. Человек вздрагивает, но не сдает своих позиций. Публичное игнорирование угрозы. Трясущаяся челюсть, твердый или тяжелый взгляд. Внутренние ощущения. Сухость во рту, слабость мышц, стеснение в груди, ускоренное сердцебиение, выброс адреналина. Все внимание концентрируется на угрозе, обострение всех чувств. Психологические реакции. Желание убежать или занять оборону. Мысли мечутся. Человек пытается осмыслить происходящее. Ум прокручивает возможные варианты ответа. Человек лихорадочно ищет, что ответить, чтобы доказать, он заслуживает доверия или имеет необходимые способности. Человек перебирает возможные пути спасения или планы. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Заискивание перед источником угрозы, избегание рисков, ограничиваться тем, что безопасно. Человек держит свои мысли или мнения при себе. Человек не говорит, когда угроза близко. Человек во всем соглашается с источником угрозы, утрата собственного «я». Презрение к себе. Созависимость. Признаки подавления этой эмоции. Человек занимает оборонительную позицию в присутствии или при упоминании источника угрозы. Сверхкомпенсация. Человек самоутверждается, унижая другого. Человек избегает угрозы. Человек окружает себя соглашателями или людьми, оказывающими ему эмоциональную поддержку. Явное изменение поведения, когда рядом источник опасности. Может усилиться до незащищенности, выхолощенности, страха, унижения, обреченности, тревоги, ожесточенности, пренебрежительности, оборонительной позиции, отрицания, гнева, паранойи, беспомощности, ненависти к себе. Может ослабнуть до индиферентности, душевной боли, сожаления. Связанные действенные глаголы. Давать задний ход, заикаться, запороть что-либо, идти на попятную, избегать, колебаться, нервировать, обескураживать, оспаривать, отвертеться, подавлять, подлизываться, подобострастничать, покидать, присмыкаться, признавать свою несостоятельность, принижать, принуждать, самоустраняться сжиматься, сомневаться, спасовать, спотыкаться, съеживаться, ускользать, экать и мекать. Совет писателю. Если вам нужно показать огромное несходство личностей двух конфликтующих персонажей, постарайтесь изобразить их совершенно разные эмоциональные отклики на одну и ту же ситуацию или событие.